потерпевшая сидела на полу, ковырялась в огромном ведре, из которого торчал печальный остов дерева. Где-то вверху на жёлтых веточках ещё держалось несколько глянцевых листочков, но и те, тронутые желтизной, грозили вот-вот облететь. Дерево погибало, если уже не погибло, и, кажется, проблема эта на данный момент полностью занимала все Юленькины мысли. Ну что, на секретничались? спросила Дашка, откладывая в сторону жёлтую газету десятилетней давности. Слышь, Юлька, нас допрашивать пришли, коллективно. Сейчас скажут, что мы сами во всём виноваты и арестуют. Даша, угомонись, а то выгоню. Не поверила, хмыкнула и отвернулась. Ну и что это за цирк? Кovu ради, хотя, ну нет, не мог же ей этот тип приглянуться. Темпач настолько не вовремя. Хотя для Дашки понятие вовремя не существует. А Баншин, ну ничего такой, обыкновенный, ни старый и не молодой, лобастый, с упрямым подбородком и горбатым носом. Да и вообще симпатию вызывает, и в других обстоятельствах, глядишь, сошлись бы, стали бы, если не друзьями, то приятелями. Так и будете молчать. Ехидно поинтересовалась Дашка, снова отгораживаясь газетой. Или, может, скажете чего-нибудь умное? Даш, лучше ты расскажи, тихо попросила Юленька, вытирая руки о ковёр. Поднялась, подошла к Дашке и, тронув жёсткий газетный лист, повторила просьбу. Расскажи, ну, то, что ты мне рассказывала про бабушку. Не заслужили. Даша, если знаешь что-то, то выкладывай. Илья почувствовал, что начинает заводиться. Знал он за собой такую способность психовать по пустякам, редко, но метко. так, что потом долго приходилось совесть мучиться, прощение просить, букеты привозить, розовые орхидеи и шампанское, мандарины и конфеты. А может, Алёна поэтому ушла из-за характера, из-за того, что сложно с ним жить, а не потому, что Гер бахер богачи. Ладно, Дашка кинула газету за диван и, махнув в сторону кресел, что стояли у противоположной стены, велела: "Садитесь и слушайте. Но вообще, я не для вас старалась. Мне просто интересно стало. Ну и Юльке думала, что не помешает. Баншин сел в кресло и вытянул ноги, почти коснувшись ведрообразного вазона с чахлым деревцем. Илье же осталось место ближе к двери. Я просто подумала, что мало ли, если тот тип, ну, адвокат, который, он так про бабку Юлькину рассказывал, про данцели этого, то чем чёрт не шутит. А у меня Валька в архиве городском работает. Аленка газетчица и вообще книгу пишет. А? Даша, мы поняли. Ты к делу давай. Хорошо? Кивнула, закусила губу, раздумывая, с чего начать, и нервно дёрнув плечом, заговорила: "Стефе, крепко на мужчин невезло. Я серьёзно. Первый её, который женихом числился, уже заявление вроде подали, под статью попал, расстреляли его. За убийство приговорили, и не за одно. Пауза делает, но уже не потому, что красуется, а потому, что рассказывать ей и вправду сложно. Второй, который замуж вышла, он следователем значился, а потом развелась, и вроде как из-за побоев. А он её ненормальной выставить пытался. А уже третьим дансель был